Мы с капитаном молча следили, как отчаливали шлюпки. Потом одна за другой они переворачивались, как тонули люди. Одним из последних погиб Дик со страшным богохуйством на устах. Когда пробило шесть часов пополудни, На обезымянном судне оставались только три живых человека — Блек, Карл и я. Кругом воцарилась мертвая тишина. И вдруг среди этой давящей тишины раздался страшный треск и громкий крик инженера, к которому в этот последний страшный момент Вернулась речь. Блек схватил меня за руку и проговорил. Милый мой мальчик, они не оставили нам ничего, кроме маленького Ялика. Судно это погибло. Вам пора уходить с него. Дальше мешкать нельзя. А вы, спросил я, Он взглянул на меня и на Карла. Я знал, что он хотел умереть вместе со своим судном. Но то магическое влияние, какое имело на него мое присутствие, и на этот раз одержало верх, и он медленно, точно человек, действующий в полусне, последовал за мной на корму, где помог мне снять с баканцев последнюю лодку, забытую пиратами в момент охватившей их паники. Затем этот железный человек так же медленно, как бы нехотя, сходил в свою каюту и принес оттуда ящик вина и ящик сухарей, а я притащил два бочонка пресной воды. Все это мы поставили в лодку. На эти приготовления у нас ушло с полчаса времени. Когда все было готово, Блек спустился вниз в машину и притащил с собой на палубу Карла. Но ни уговоры, ни угрозы, ни мольбы Блека не могли убедить гениального немца покинуть безымянное судно, создание его гения. Он хочет умереть вместе с судном, и право, мне кажется, он поступает хорошо, проговорил Блек и протянул своему верному товарищу руку. После долгого пожатия они молча расстались. Мы на своей утлой маленькой лодочке очутились, среди Атлантического океана. В тот самый момент, когда мы отпихнулись багром от своего судна, первый из броненосцев дал залп по нему. Но это уже не имело значения, так как в это время Карл пустил водород во все цилиндры и при ярко вспыхнувшем пламени произошел страшный взрыв яркое зарево огня осветило море и небо на протяжении нескольких миль превратив в ясный день только что наступившую ночь на мгновение золотая крепость приподнялась над водой и затем разом пошла ко дну пока над морем разливалось красное зарево В моей памяти воскресла подобная картина, страшное заливо пожара яхты «Ле Франс» и страшный образ мертвого лица Холля, который видел в своем деле всемогущий перст Божий. И у меня невольно мелькнула мысль, что теперь дело его доведено до конца. Бек, уцепившись обеими руками, За борт лодки рыдал в порыве безумного горя и отчаяния. «О, мое судно!» И горе этого железного человека могло бы тронуть самое черстое каменное сердце. Страница из жизни Блека. «Не знаю, вид ли ослепительного залива и взрыва нашего судна. Или неожиданность подобной развязки так озадачили экипаж броненосца»